Пришлось кое-что рассказать приятелю по поводу тибетского мага и странной серии убийств, иначе тот не дал бы сотрудников. И все же, контора у них государственная, нельзя людей просто так по личной надобности гонять. Перед ребятами Олег поставил задачу — проследить за Тарасовым в течение дня. Надо так надо, пожали парни плечами и отправились на задание. Юрий Михайлович Тарасов вышел из дома часов в одиннадцать. Вид он имел слегка потертый, в старенькой курточке и в стоптанных ботинках, да и на лице отражались все его вредные привычки. Простояв 15 минут на остановке на пронизывающем сыром февральском ветру, Юрий Михайлович сел в автобус маршрута 115 и поехал в Уткину заводь. Его преследователи обрадовались, что он выбрал наземный транспорт. Так можно было следить за ним на машине. В Уткиной заводе Тарасов вышел и прошел пешком еще метров 500 вдоль бесконечных глухих заборов. Один парень вышел из машины и тоже отправился за Тарасовым пешком. Наконец забор кончился, и появилось достаточно новое здание, постройки примерно 80-х годов. Здание было длинное, двухэтажное. В нем располагался завод электронного оборудования. Тарасов зашел в вестибюль и позвонил куда-то по местному телефону. После этого он вышел, обогнул здание, спустился на три ступеньки вниз и постучал в низенькую дверцу подвала. Его впустили и захлопнули дверь. Там Тарасов пробыл недолго и вскоре вышел с большой сумкой, потертой, как и его одежда. Судя по тому, как он морщился и кряхтел, когда нес сумку обратно к остановке автобуса, она была тяжелой. «Наверное, воруют что-то с завода», — решили оперативники. Опять долго ехали вслед за 115 маршрутом. Затем Тарасов пересел на трамвай и приехал на улицу подводника Герасимова. Нашел там маленький двухэтажный домик, не то бывшую кочегарку, не то еще что-то хозяйственное, и позвонил в звонок на двери. Из окошка выглянуло чье-то лицо, потом скрылось, и дверь отворилась Теперь уже второй преследователь вышел из машины, нарочито неуверенно потоптался возле той же двери и заглянул в окно. В маленьком помещении двое рассматривали содержимое сумки. Потом один сверился со списком, удовлетворенно кивнул и отсчитал Тарасову пачку денег. Тот отслюнил от пачки сотенную и спрятал в карман, а всю пачку убрал за пазуху. Парень еле успел отскочить от окна, потому что дверь раскрылась и выпустила радостного Тарасова, избавившегося от тяжеленной сумки. Он бодро потрусил к ближайшей станции метро, опять-таки позвонил по телефону и устремился вниз. Пришлось ребятам разделиться и одному спускаться в метро вслед за Тарасовым. Тарасов вышел в центре, подождал прямо на улице. Вскоре подъехала бежевая девятка. Его преследователь на всякий случай записал номер. Тарасов подсел в нее на минуту и отдал толстую пачку денег водителю, полному мужчине с брезгливо оттопыренными губами. «Все ясно. Воруют с завода комплектующие. Продают в какую-то мелкую фирмочку». Те что-то из них собирают и продают уже изделиями. У них таким образом существенно сокращаются накладные расходы, и все довольны. Договариваются об этом заранее начальники, а чтобы не светиться, посылают эдакую шестерку. Он взял, передал и ни о чем не спрашивает. «Одного я только не пойму», — задумался парень. «Олегу-то какой с этого интерес?» Он позвонил по мобильнику прямо Олегу, чтобы узнать, продолжать ли наблюдение за объектом. Олег его плохо слышал, потому что в кабинете орал телевизор. Когда же удалось докричаться, то Олег, поняв, в чем дело, рявкнул, чтобы бросали к чертовой матери Тарасова и возвращались к себе по месту работы. «Потому что сейчас такая кутерьма начнется»,